Глава сороковая. Корабль разбился. Всё дальнейшее, и звонок к Сидорову, и в с т р е ч и с ним на берегу озера, и беседа, всё это оказалось как бы в стороне, за кулисами этого импровизированного спектакля, где зрители уже знали слишком много для того, чтобы просто пассивно ждать дальнейшего развития событий. Все эти детали казались уже малосущественными. Главным же было «С ним надо кончать». Мрачный Сидоров произнёс это так, словно переломил сухую хворостину. Ну и мерзость же всё это, если правда. Ну и мерзость. Его они нашли быстро. Из недра дома плыла мелодия ш а х е р и з а д ы Музыка снова рассказывала о чём-то сокровенном, тайном, скрытом от чужих глаз. Он сидел в музыкальном зале, на столе перед ним стояла полупустая бутылка коньяка. Мещерский ожидал, что разоблачение произойдёт шумно, патетично, с истерикой и бурным монологом, речитативом протеста, как и полагается в финале, так и никогда и не написанной, однако уже успешно разыгранной оперы «Царь Эдип». Но всё произошло очень даже буднично и тихо. Быть может, от того, что он был пьян, а эта деталь скорее фарсовая, чем трагическая, или потому, что все они уже смертельно устали от всего этого. корсаков Окликнул его Сидоров. «Нам надо поговорить». Он поднял голову. Золотисто-крашенная чёлка упала на глаза. Он отбросил её ладонью, их взгляды встретились и... Мещерскому вдруг стал ясен смысл весьма запутанной фразы «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Шахереза дошла своим чередом. о з в у ч а л о соло на скрипке, исполняемой мёртвой женщиной. Женой, некогда так спешившей вместе с ребёнком по Ленинградке, в Шереметьево-2, но так никогда не доехавшей до аэропорта. Простучали призрачные барабанчики, отбивавшие ритм, словно чьё-то преданное сердце в танце влюблённых. И вот корабль Синбада отчалил от родной гавани и взял курс в открытое море. Тут Корсаков протянул руку и прибавил громкость. «Вы меня забираете». — спросил он. — Нам надо поговорить. Голос Сидорова дрогнул. — Беседа будет столь же хамской, как и в прошлый раз? Но губах Курсакова блуждала слабая пьяная улыбка. — Когда ты узнал о том, что она твоя мать? — спросил Сидоров. Именно после этого вопроса Мещерский, он затаил дыхание, как затаивает дыхание зритель в театре в предвкушении эффектной сильной сцены, ожидал взрыва. Того самого с ресталища страсти, о котором частенько упоминал Кравченко. Но... Но его ожидания обманулись. На простой тихий вопрос был дан столь же простой тихий ответ. «Это весной, незадолго до её дня рождения. Как ты это узнал? Откуда?» Спрашивал, наводил справки. «Где? У кого?» Корсаков небрежно махнул рукой. «Разве это так важно теперь?» Когда ты начал свои розыски? После того, как потерял семью? Да, сразу, как вышел из больницы. Но зачем? Я думал. Много думал. Надо же было что-то делать. Курсаков долил себе в рюмку из бутылки. Наверное, просто не придумал ничего лучшего. Я уже объяснял вам всем. Вот ему. Он ткнул в сторону Мещерского. Тебе. Жест в сторону опера. Только вы не понимали. Но ничего, со временем поймёте. Я тоже это понял не сразу. Судьба. Она, знаете ли, такая стерва. Никогда не надо ждать от неё. Ничего не надо ждать. И гадалкам не надо ходить. И спрашивать ничего ни у кого не надо. Всё и так станет ясно со временем. Всё встанет на свои места. Но чем Андрей Шипов-то перед тобой был виноват? Сидоров смотрел на Корсакова, как на некую диковину из кунсткамеры. В глазах его гнев мешался с годливостью, а любопытство с печалью. И там не было никакого сыскного азарта. Того колючего огонька, искорки удовлетворения от того, что вот, гора с плечи, дело почти раскрыто. Он-то ведь совершенно ни при чём. И вообще, в том, что произошло, что сотворилось со всеми вами, и с тобой, и с ней, ведь никто, ты слышишь, никто не виноват. Никто же не знал, ни она, ни ты сначала. Так всё получилось. Это же ужасная случайность, а ты начал... Это же случай, чтобы встретились с ней и стали... Я и всегда говорил вам, судьба. к у р с ы к о в залпом опрокинул рюмку в рот. «Когда-нибудь, ребята, вы все поймёте, что она такое и что такое вы перед ней, в её руках. Ладно, Шура, оставь его». Кравченко не мог смотреть на этого полупьяного, растрёпанного, очень тихого и очень одинокого человека. «Оставь его сейчас в покое. Он же не отрицает ничего. Вызывай своих, что ли. Куда его сейчас? В прокуратуру? В отдел?» Мещерский хотел было выключить стерео. Музыка гремела. Корабль Сенбада приближался к роковой горе. «Не смей!» Голос к у р с а к о в а взвизгнул, как тормоза на полной скорости. это мое «Не трогай!» И тот оркестр взвестил о том, что корабль разбился о камни. И по морской глади пошли круги, круги. Завертелись корабельные обломки, утварь обрывки парусов, щепки мачт, человеческие трупы. Потом музыка стихла. Остался только шелест к р у т я щ и е с я плёнки. Сидоров нашёл на полке радиотелефон. «Как же вы догадались?» — спросил Корсаков. Мещерский пожал плечами. — Долго объяснять. Я что-то не так сделал. В чём-то ошибся. Корсаков смотрел на него снизу вверх. — А я ведь старался, чтобы меня не заподозрили. — Я знаю, это почти получилось у вас. Они смотрели друг на друга, и потом Мещерский в свою очередь спросил. Язык при этом ворочался, словно стопудовая гиря. «А в ту ночь, когда вы... когда ты пришёл к ней, вы ей сказали, что она... Сказал ей, кто ты такой? Сказал, прежде чем убить?» Корсаков покачал головой. «Я хотел, но потом...» Я постучала, она спросила, «Егор?» и Я сказал, «Да». А после этого мне уже все слова показались лишними. «Да и вообще, что такое слова, Серёжа?» «Кто сейчас верит словам, а?» «Телефон что-то не пашет», — буркнул Сидоров. «Ладно, парень, вставай, поехали. Вадя, пойди к нему в комнату, собери вещи, самое необходимое. А мы вниз пока». «Необходимое?» Курсаков только удивлённо поднял брови. «Для чего?» Однако они его недооценили. Его тупая, вялая, пьяная покорность успокоила их. Как Курсакову удалось взять со стеллажа и спрятать ключи от Хонды, не заметил никто. Быть может, потому что все они были чрезвычайно подавлены и избегали из чувства почти инстинктивной брезгливости смотреть на него. Он вышел на террасу в сопровождении Сидорова и Мещерского. г р а в ч е н к о отправился наверх за вещами, спустился по ступенькам. Домочадцы снова столпились у дверей, провожая их испуганными взглядами. Однако никто ещё ничего не знал. Все думали, это очередной ф и н т следствия по делу, очередная демонстрация силы, психологическое давление. Никому и в голову не приходило, что уже конец, потому что о подобном конце всей истории в этом доме действительно никто не подозревал. Корсаков кивнул всем так, словно отправлялся на недолгую прогулку, распахнул дверь, и вдруг... Сидоров не ожидал нападения. Он шёл рядом с задержанным, и как раз обдумывал, стоит ли такому вот сихому и покорному надевать наручники. Мощный удар в солнечное сплетение отбросил его в сторону. Мещерский, его и Корсаков разделяло метра четыре, ринулся вдогонку, но Корсаков оказался чрезвычайно проворным. В руках Мещерского осталась только его куртка, из которой он вывернулся, точно змея из старой кожи. Корсаков перемахнул через перила крыльца, в два прыжка пересёк подстриженную лужайку и хлопнул дверью скучающий у ворот «Хонды». Пока они добежали до сидоровских «Жигулей», Кравченко, привлечённый шумом, весьма эффектно сиганул прямо со второго этажа через открытое панорамное окно, растеряв по дороге все собранные узнику вещи — мыло, зубную щётку и пасту. Пока завели мотор и развернулись, за рулём на этот раз опять-таки о г н е з д и л с я Кравченко. Опер ещё хрипел от боли и отпускал страшное ругательство на заднем сиденье. Хонда уже показала им свой синий глянцевый хвост. «Ничего, ему всё равно никуда не денется», — пригрозил Сидоров. «Охрана ворота не откроет, я приказал». Мещерский воспринял поначалу всю эту погоню как нечто совершенно нелепое. «Ну зачем же он так напоследок?» «Это называется терять лицо. Мелко всё это после того, что здесь свершилось. Не трагедия, а снова фарс». Только к р а ч е н к о в с к о г о Дерингера не хватало, и пальбы. Тот мифический Эдип никогда ни от кого не бегал, даже от судьбы. А этот... Но внезапно ему вспомнилось перекошенное лицо Корсакова в тот миг, когда он хотел выключить запись ш а х е р и з а д ы и Мещерский похолодел. «Боже, корабль разбился», — прошептал он. «Он... Димка, он же, ребята, не удирает от нас!» Он, даже если ворота не откроются, он всё равно... Корабль ведь разбился, и он тоже. Он же настоящий одержимый, вы же сами говорили. Но он не угадал, снова ошибся в своих предположениях. Боже, сколько этих самых ошибок было совершено за эти дни. Когда они подъехали к воротам, то увидели, что Хонда стоит, уткнувшись в их створке передним бампером. Корсаков не врезался на полной скорости. как этого образилось впечатлительному Мещерскому. Не смог, духу не хватило. Просто аккуратно затормозил, когда охрана не открыла ворота. И теперь сидел, устало облокотившись на роль, созерцая возвышающуюся перед ним глухую стену. Судьба снова распорядилась им так, как ей было угодно, а он снова ей подчинился.